Глава 5. Стейк. Засветна добрался до гостиницы Брестоль. Рейтинг полторы звезды и продолжает падать. По дороге попались несколько зомби, так что у меня теперь четвёртый уровень. Прогресс 2 из 300. Приятный сюрприз в том, что система отгрузила в меня аж 3 единицы развития за это повышение уровня. Зато по возвращению мне сразу же не понравилось исчезновение горы трупов у ворот. Дважды умершие восстать не могли. Не могли же? Тем не менее, их там не наблюдалось. Что поделать? Буду решать проблемы по мере их поступления. Открыл ворота ключом. Да, я такой культурный. Всё запер перед уходом. Зашёл, осмотрел все углы, прошёлся по самому зданию. Замер, прислушался. Слух по ощущениям после смены расы стал более чутким. Уши Слава системе. Остались прежней формы за пределами территории по улице 2жды кто-то громко проезжал. Ну, это скорее хороший знак. Механизмы признак живых. Опять хотелось жрать. Правда, пока без системного сообщения. А по старинке. В крошечной подсобке при ресепшн обнаружилась аптечка. Вынув оттуда бинт для начала, оказал себе первую помощь. промыл рану солидной порцией виски, поморщился от боли, пощупал. Несмотря на формальную запись про восстановление здоровья, на механические повреждения это волшебство не распространялось. Куски мяса торчат, всё воспалилось в черноту. Кожа лохмотьями, но кость не видна. Боль поутихла. Густо наложил мазь пантенол. Понимаю, что это не солнечный ожог. Но другого крема в аптечке просто нет. Да и кто знает, как лечить гулей? Инструкцию мне с собой не выдали. Вон в любом медучилище куча книжек, как лечить человека с картинками для убедительности. А что по представителям иных рас и цивилизаций? Дуля с маслом, подорожник приложите, расизм чистой воды. Замотал бинтами, штаны испорчены. Пока что подрезал пехотным ножом в районе колена. Завтра пойду искать новые. Пока буду в полушортах. Несмотря на лето, на улице холодно и тучи. Вернул на место под навесом стол, стулья, расположился у мангала. Помыл их от ошмётков крови и мяса зомби бытовой химией. Ветер шумит. Надо было и кухонные принадлежности стащить. Пришлось рыться в крошечной кухне отеля, которая подходила разве только для заваривания кофе и открывания чипсов. Загрузил часть барахла в номере на первом этаже. Проверил воду в кране. На всякий случай набрал ванну. В этом номере она была. Вдруг отключат за неуплату. Можно было бы затаиться, спрятаться в подвале, покушать консервов, не отвечивать, лечь спать на горе полотенец, заперев двери на все засовы. Короче, не моя история. Разжёг угли прикинул, что пару стульев тоже могут уйти на дрова. Достал из системной сумки кусок мяса мутированного пса-вожака девятого уровня. Ого, система его проиндексировала. Ну и ладненько. Может, заодно от бактерий и паразитов избавила. Понюхал, помыл, порубил лук, посолил, поперчил. Порубил мясо большими ломтями, срезав жёсткую шкуру, щедро смазал оливковым маслом и солью. Достал и налил себе рома с колой. По ощущениям, алкоголь изменённые мозги не брал. Ладно, это скорее для атмосферы. Ещё бы музыку включить, но чего нет, того нет. Мангал горел, почти не дымил. Погода холодная, дождя нет. Жарил огромные куски вонючей собачатины на сковороде. Те, что поменьше, рядом на сетке гриль, той самой, слегка пострадавшей от общения с зомби. В сущности, ко мне в любой момент могут заглянуть на огонек выжившие с немирными намерениями. Я так-то нежить. Зомби, среди которых нарисовался как минимум один новый подвид. Мутанты могут. А еще на горизонте есть некие другие расы. Неаккуратно колесят свои, военные. Где-то обитают сумасшедшие деды с ружьями. Но эти скорее классика жизни. активировал и прочёл большую часть карточек с подсказками, пытался соотнести это со своим жизненным опытом. Через какое-то время после активации карточки осыпались блестящей пылью. Знания они такие, одноразовые. Мясо прожаривалось с трудом, словно сопротивляясь огню, но процесс двигался. Было бы с кем поговорить, посоветоваться, обсудить. Вопросов и мыслей много. Однако Имеет место одиночество. Пока готовил, решил раскидать очки развития. Личный статус. Общий ID не присвоен. Локальный ID L46001SG. Имя Леонид Юрьевич Восковитин. Класс ликвидатор. Плюс бонусы ближнего боя и выносливости. Дополнительный скрытый класс первородённый, единственный для своего мира. Возраст – 0 лет плюс 33 года. Раса – гуль. Пол – мужской. Уровень – 4. Прогресс – 2 из 300. Параметры – сила – 9 из 15. Ловкость – 2 из 15. Интеллект – 7 из 6. Расовый предел превышен. Здоровье – 6 из 15. 100%. Выносливость. 9 из 15. Восприятие 2 из 5. Расовые навыки. Чувство подземелий 2 из 5. Регенерация гуля 3 из 5. Навыки. Блинк, второй уровень. Нераспределённых очков развития 3. Дополнительная информация будет раскрыта на более высоких уровнях развития восприятия. Так, мне сразу нужно восприятие. Ибо задолбался этой недосказанностью. Глядя на ногу, закинул очко в здоровье, последнее в ловкость. Иначе дисбаланс с силой по телу прошло головокружение и тошнота. Мышцы заныли, подёргиваясь, в какой-то момент голова запрокинулась назад, чуть не упал. Не выспался, наверное. Вчерашняя ночь на полу за здоровый сон не считается. Теперь у меня сила 9 из 15. Ловкость 3 из 15. Здоровье 7 из 15. Восприятие 3 из 5. Был готов первый кусок. Достал к нему лаваш, налил минералки. Мяса, наверное, не полный килограмм. Феноменальная порция. Тем не менее, я принялся бодро нарезать орудие всё тем же пехотным ножом и кормиться, не забывая заедать и запивать. Одновременно лениво ворочил другие куски. рассудив, что готовить надо всё, потом обернул каждый фольгой и закинув в сумку, откусив и почти не жуя очередную часть злобного пса, кстати, было вкусно. Внезапно получил сообщение. Получен навык: предводитель, 1 уровень. Заглотнул, застрявший было в горле кусок, запил большим глотком минералки, вызвал личный статус, сконцентрировался на этой новой фигне. Предводитель, первый уровень. Интуитивный, инстинктивный навык позволяет управлять группой до 10 особей равного или меньшего уровня. Пассивно увеличивает харизму, увеличивает ментальную защиту. Ладно, допустим, это главарь шайки, предводитель команчей, предводитель дворянства. За что мне такого счастья насыпали полные закорма? Причём я на это не тратил очко развития. А будет это хиробора действовать на зомби, если сам я гуль, а на мутантов это сообщение испортило мне настроение. Я вспомнил, что жизнь моя, в частности и известного мне мир в целом, треснула пополам и стала похожей на жопу. Стала странной, обросла системными записями, таинственными цифрами. А ещё кругом много-много смерти, что самую малость печалит. Переворачивал мясо. Высыпал остатки углей. Перечитывал личный статус на прокачанном восприятии. Внимание привлекло странные. Перворожденный. Перворожденный. Единственный для своего мира. Присваивается субъекту, который первым в этом мире, где он родился, получил принадлежность к определенной расе. Уникально. Требование. Требование. На момент получения принадлежности нужно находиться в соответствующем мире. Причины, способ получения принадлежности значения не имеют. В том числе по умолчанию прибытие в мир беременной матери и рождение в новом для расы мире даёт субъекту П статус дополнительной способности, возможность создать алтарь своей расы, возможность создать рассовый клан, повышенная вероятность возрождения. Плюс 100% к лидерским качествам. Плюс 100% к ментальной защите. Неограниченное количество изучаемых навыков. Не уникально. Многие классы дают такую возможность. Количество очков развития повышено. Харизма повышена. Значит, на Земле я первый. Кого угораздило переродиться в мертвяка Гуля? Сомнительная радость. Лучше быть 8-миллиардным хомо-сапиенсом. Чем первым на колхозе уперёму в рассеинности убрал за собой, упаковал мясо в фольгу. С моим аппетитом это стало жизненно важно. Занёс грязную посуду в фойе, обошёл территорию. Где-то вдалеке раздавалось странного звучания вой. Заперся, принял душ. Вода всё ещё была. Стараясь не намочить раненую ногу, вытерся. Перед сном ещё раз обошёл отель. трупы из того номера на втором этаже, где напали на меня, никуда не делись. Значит, исчезновение тел у ворот не проделки системы. Кстати, эти существенно воняли. Закинул их в ванную. Руки придётся мыть. С моей новой силой они казались невесомыми. Залил моющим средством, оторвал занавеску, укрыл их, запер номер, уложил у изголовья клевец. под подушку пехотный нож, подпёр дверь стулом. Перед сном думал, выходит, не только люди вступили в систему, но и звери. Причём для получения опыта и уровня разум вообще не нужен. Собаки жрали всех подряд и от того становились сильнее. Интересно, я не подвёл злого деда к краю могилы, оставив ему щенков. Вроде не должен. Они хоть и мутанты, Но в первую очередь собаки, будучи маленькими, должны поддаваться дрессировке. Незаметно для себя уснул. Утро к нам приходит круто, надвигается горой. А московские маршруты, о метро, метро, метро, негромко пропел сам себе, едва проснувшись. Это странно, но чувствовал себя отлично, бодро и вполне весело. Вскочил, потянулся, уронил на ногу плевец. Кстати, Как там рана? По ощущениям чешется. Разбинтовал и присвистнул от удивления. Кожа с лохмотьями запекшейся крови на поверхности, но новенькая, розовая и целая. Нет ощущения, что даже шрам останется. Вот тебе, бабушка, и Юриева регенерация гуля. Кстати, я же хладнокровный или нет? Пощупал по телу. Так-то вроде тёплый, но тактильные ощущения рук не показатель. Если всё тело холодное, то и они тоже. Накинул куртку, побрёл искать в гостиницу градусник. Не нашёл. Уселся за стол reception. По привычке достал из кармана и разложил карты. Среди прочего было три жетона и один камушек размером с голубиное яйцо, приплюснутый, покрытый еле заметно светящимся узором. Камень обучения, уникальный, борец с снежитью. требует интеллект не менее 7. Покрутил в руках. Обучение это ведь не навык в обычном смысле этого слова. С одной стороны, уничтожение неживых раз не представляло для меня особой ценности. Я ведь и сам нежить. Очков дают мизер, как бы ни грубо это звучало. С другой, очки развития не расходуются. Знания кушать не просят. Что со мной сделается? Я же не помру, уселся поудобнее и активировал камень. В следующее мгновение чуть не обделался прямо в дешёвом офисном кресле. Мой мир Клайден. Меня зовут Ранфилд. Кованные мечи, бедность, месть за родителей, убитая камнем крыса, средневековый город, бегство, странствие, падение в реку, кража хлеба, убегаю от стражи. Я вступаю в орден Святого Яга с чистым сердцем и душой, чтобы нести тренировки. Стрельба из лука, молитвы, голод, валдери от копья, снова тренировки, пост, меч, лошадь мне не по карману. Простой доспех с чужого плеча. Внимание. В вашем мире зафиксировано явление Бога Смерти. Система активирована. Инициирован протокол зомби апокалипсис. Нежить, ходячие мертвецы, скелеты из могил, крылатые вампиры, костяные псы, химеры. Мои братья пали, новые братья пали. Замок в огне. Мы сражаемся, сражаемся, сражаемся. Магистр струсил, подлец. Скелеты прут, давим их огнём. Держать левый фланг. Повышение уровня. Здоровье восстановлено. Город Сент Хадис просит защиты. Повышение уровня. Магия огня. Магические ловушки. Новообращённые. Проверяем по кварталам. Бить сразу по голове. Где ваша защита на горло? Двое суток карцера. Чумные обречены. Пусть их добьют ученики, братья, получат опыт. Магия Святой инквизиции. Новый магистр приветствует тебя, Ранфилд Шай III. Молокай в огне. Поднимайте отроков в бой. Это костяной дракон. Северный Раустайс очищен от нежити. В этом городе не хватает защитных знаков. Мы приведём ещё двоих светлых магов, резко выдохнул, пригнувшись к столу, чувствуя запах офисной пыли на его поверхности. В ушах гудит нестройный шум, будто собранный из тысячи мёртвых голосов. Кажется, я очень долго не дышал. крепко закрыл и снова открыл глаза. Камень в моих руках рассыпался зелёным песком, который невесомо стёк сквозь пальцы и таял в воздухе раньше, чем достигал стола. Я только что за какое-то короткое время прожил жизнь инквизитора Шая. Впитал весь его опыт, знания, навык, горечь, боль, ярость и силу. Это были словно мои собственные воспоминания. Если бы мне было уже 200 лет, А эта часть жизни произошла более 100 лет назад, но разумом я крепок, всё помню. Его мир вступил в борьбу, когда ему было 22, из которых он 7 лет был младшим братом рыцарем. Вера и правдой тянул лямку, скрипя зубами от несправедливости и пороков ордена. Система пришла и привела к ним нежить. В их мир не было особенных вторжений. Появление третьих сил а только чистый, незамутнённый геноцид живых нежитью и наоборот, что весьма разнообразилось по географии сражений и видам нежити. Он провёл в этой войне долгие 39 лет, прежде чем сгорел в очередной битве, активировав самоубийственное заклятие. Инквизиторы не гнушались ни пытками, ни некромантией, ни любой магией, ни жертвоприношениями, убивали своих и чужих. Косили нежить всем, что могло её достать, совершенно игнорируя мораль, вставив себе целью только эффективность. Они тренировали и бросали в бой новые и новые отряды фанатиков, парней и девушек, перекраивая общественные устои, религиозные догмы и законы под свои нужды. Его мир буквально пылал десятки лет, когда в результате неизвестного катаклизма внешняя сила, бог смерти, Не с винтила в неизвестном направлении. Тогда живые начали побеждать и доминировать. Шай это каким-то образом знал, хотя сам до победы не дожил. И вся эта трохамудия теперь записана в мои извилины, как на жёсткий диск. Пойду-ка я в туалет. Телефон ещё работал. Батька, как там у вас дела? Держимся. В магазин не ходим. Росгвардия отстреляла всех бешеных. Но они бродят по полям, так что могут появиться новые. Теперь официально объявили комендантский час. Глава администрации умер, застрелился. Нам нового назначили из отставных военных. Радио работает, свет с перебоями. Младший ходит на работу. Его вызвали, возят на бронированном автобусе с пулемётом. У них с супругой всё хорошо. говорит военное положение в Москве. В некоторых районах порядок ещё не навели. Штаб создали по чрезвычайной ситуации. Ты там как? Ну, у меня тут всё скучнее. Сходил в магазин за продуктами. Зомби не видел, зато собаки напали. Отбился топором. Куда с собакам против человека? Принёс рюкзак еды. В гостинице всё тихо, спокойно. Вода у меня есть. Газ магистральный. А вот свет не давали. В темноте сижу. По улице иногда военные ездят, но ко мне никто не приходил. Как твоя гостиница называется? Бристоль. А что? Нет, ничего. По радио передавали, что у вас в центре головной офис Альфа-банка. Там штаб самообороны и много выживших. Далеко от тебя. Это в другом районе, далековато, через реку. Буду знать, но гулять сейчас опасно. Да, сиди лучше в безопасности. Сижу. Какой у тебя номер телефона? Не знаю. Ну ладно, давай, до связи. Мы очень за тебя переживаем. Реки часто разделяют города на части, тем более, что строят их буквально на берегу. Вот, например, Нева. Не слабый географический фактор. В нашем городе река Голядь была полноводной только во времена какой-то славянской древности. Город-то у нас старинный, если не сказать древний. Сейчас водная артерия безбожно обмелела. Допускаю, что вброд пересечь можно, если какой-то дурак в такую грязь захочет лезть. И всё же, естественная преграда. Губернатор всё хотел её очистить, расширить и углубить, пару пляжей сделать в центре. не успел. Сейчас, наверное, приоритеты города сильно изменились. Пляжи не актуальны. Голеть оставалось реальностью. Данные нам в ощущениях. Подготовился к выходу, проверил личный статус, активировал все три фишки, получил одно зелье здоровья среднее, одна печь походная малая первого уровня, одна палатка системная одноместная первого уровня. критически осмотрел приобретение. Хорошо хоть на халяву. Денег за серую беспантовую палатку и за миниатюрный вариант буржуйки платить бы не стал. Что вообще значит первый уровень? Стесняюсь спросить. А как они уровни поднимают? Тем, что просто стоят в чистом поле? Вряд ли палаткой можно убить. Кстати, раскладывается палатка вручную. Так что даже трогать не стал. А вот зелье здоровья штука ценная. Подобрал снаряжение, оставил рюкзак, проверил, как извлекается системное оружие. Пора. Для начала решил проверить деда со щенками. Но, как говорится, ни дня без сюрпризов. Пошёл вдоль глухих заборов частного сектора. Мимо меня проехали военные на броневичке "Тигр". Заскрепели тормоза. Один из вояк выскочил с присказкой: "Эй, малой! Струхнул, уцепился за забор, сгиганул как олимпийский спортсмен, оказался в пыльном захламлённом дворе. Военный пару раз позвал, пнул забор, потом матюгнулся, вроде как чёрт с тобой. Машина заторхтела, уехала. Подождал, лесть обратно не стал. Попробовал бликнуться через дырку в заборе, смотря на место, куда собираюсь попасть. Получилось. Надо с этим делом тренироваться. Вообще, с новым восприятием мне открылось ещё несколько опций, которые порывались тут же спрятаться, как выпадающее меню. Только наоборот. Видимо, система по умолчанию считала, что гуль тупой и детали испортят его незамутнённый интеллектом взгляд на жизнь. Маны у меня 14. Восстановление по единичке за 10 минут в условиях боя. 1 единичка в минуту. Наверняка для серьёзной магии это смехотворно мало. Интересно, на что теперь способно моё тело? На пробу присел, принял упор лёжа, попробовал отжаться. Получается легко. Только сумка от таких кульбитов съезжает. А у того таинственного хрена поясная была. Где тут Алиэкспресс, чтобы заказать? Тело стало сильнее. Руки чуть более жилистыми. Ощущение портил только лёгкий красноватый и даже фиолетовый оттенок, который совершенно непочеловечески выскакивал там и тут, проглядывал сквозь ткань кожи, окрашивал губы и границы глаз. Улица пуста, хотя в самих домах полно народу. Скорее всего, если в момент инициализации зомби торчали на улице, то старались укусить и обратить окружающих. А вот из своих домов, запертых квартир не смогли выйти, что делает зомби обитателем скорее общественных мест. В подтверждение этой мысли из переулка вышли два неживых шаромыжника, и я без зазрения совести угостил их клевцом. На втором черепе оружие застряло, пришлось выдирать с куском тухлого мозга.